«Много позже я узнал, что меня нашли привалившимся к телу Барича на каменном полу парильни Я дрожал, как в лихорадке, и не приходил в сознание. Нас нашла Джонки, хотя, как она догадалась, посмотреть в парильне я не узнаю никогда. Я всегда буду подозревать, что она была для Ийода тем же, чем Чей для Шрюда. Возможно, не убийцей, Но человеком, у которого свои способы Знать почти все, что происходит в стенах дворца Как бы ты ни было, она взяла дело в свои руки баричи я были изолированы в помещении Отдельном от дворца И я подозреваю, что некоторое время Никто из Оленивы замка не знал Где мы находимся и живы ли мы Она сама ухаживала за нами Ей помогал лишь один старый слуга Я очнулся дня через два после свадьбы Четыре дня из числа самых горестных в моей жизни были проведены в постели. Ноги и руки мои сводило судорогой, они отказывались мне подчиняться. Я часто проваливался в забытье, и тогда мне либо очень живо снился Верити, либо я чувствовал, что он пытается связаться со мной при помощи силы. Навеянные силой сновидения не сообщали мне ничего осмысленного, кроме того, что он беспокоится обо мне. Мне удалось ухватить лишь разрозненные обрывки ощущений. Цвет занавесок в комнате, где сидел Верити, или ощущение кольца на его пальце, которое он рассеянно крутил, пытаясь достичь меня. А потом сильные спазмы мышц вытряхивали меня из сна и судороги мучили меня, пока вознеможение я снова не впадал в забытье. Периоды бодрствования были ничуть не лучше, потому что Барич лежал на матрасе в той же комнате, Хрипло дышал, но не проявлял больше никаких признаков жизни. Лицо его распухло и побелело, так что его едва можно было узнать. С самого начала Джонки не особенно обнадеживала меня в отношении Барича. Никто не знал, выживет ли он, и если да, то останется ли самим собой. Но Баричу случалось и раньше обманывать смерть. Опухоль постепенно спадала, лиловые синяки бледнели, и, очнувшись... Он быстро начал поправляться Он не помнил ничего случившегося после того, как он увел меня из конюшни Я рассказал ему только то, что ему следовало знать Это было больше безопасного минимума Но я был в долгу перед Баричем Он начал вставать раньше меня Хотя сперва у него по временам были головокружения Но вскоре Барич начал узнавать конюшни Джампи И в свободное время исследовать город По вечерам он возвращался И мы подолгу тихо беседовали Некоторых тем мы избегали Поскольку знали, что не придем к согласию Кроме того, я не во всем мог быть откровенным с ним Например, не мог рассказать о своей учебе у Чейда Чаще всего мы говорили о собаках, которых Барич знал И лошадях, которых он объезжал А иногда он немного рассказывал о своих днях с Чиволом Как-то вечером я поведал ему о Молле. Он молчал некоторое время, а потом сказал, что слышал, будто владелец свечной пчелиный бальзам умер в долгах, а его дочь, которой он предполагал оставить лавку, уехала в какой-то маленький городок к родственникам. Барич не помнил, о каком городке шла речь, но знал кого-то, кто должен был знать. Он не насмехался надо мной, но серьезно сказал, что я должен как следует подумать, прежде чем снова увижу ее. Август больше никогда не применял силу. Его унесли с помоста в тот день, но едва очнувшись от обморока, он потребовал немедленного свидания с Регелом, полагая, что он передал послание Верите. Потому что, хотя Регел не навещал нас с Баричем во время нашего лечения, но Кетрикен приходил и проведать нас, и по ее словам – Регал был убежден, что мы быстро и полностью оправимся от недугов, поскольку, как и обещал ей, он совершенно простил нас. Она рассказала мне, как барич поскользнулся и ударился головой, пытаясь вытащить меня из пруда, куда я свалился во время припадка. Я не знаю, кто состряпал эту историю. Может быть, сама Джонки. Я сомневаюсь, что даже Чейт смог бы придумать что-нибудь получше. Но послание Вэрити положило конец главенству Августа в отряде и вообще его занятием силой. Мне неизвестно, что стало тому причиной. Возможно, он слишком испугался в тот день, а может быть, Вэрити нарочно лишил Августа его дара. Он покинул двор и уехал в Ивовый лес, где некогда правили Чивол и Пейшенс, Полагаю, он поумнел.